Упадок папства в эпоху просвещения, просвещенного абсолютизма и буржуазных революций 1648-1815 года. С середины XVII века, точнее с заключения Вестфальского мира, религия уже не оказывает всеохватывающего влияния на общество. Вера постепенно вытесняется в сферу личной жизни. Воинствующий католицизм контрреформации закоснел и выдохся. Церковь и папство используют свою энергию для того, чтобы обороняться от новых идей, завоевывающих умы. С контрреформацией закончился тот этап всемирной истории, когда папство было одним из основных факторов этой истории. Когда тиара однозначно стояла выше любой короны. Когда наследники апостола Петра с позиции вселенского авторитаризма управляли всем христианским миром, когда они оказывали на ход истории прямое и определяющее влияние. Новое время нанесло непоправимый урон средневековому, по своей сути, папству. Мир уже шел своим, самостоятельным путем. В этот период папство, переоценив свои силы и возможности, еще раз попыталось восстановить единство христианства и тем самым свой прежний авторитет, прибегнув к своему испытанному оружию – анафеме. В результате завершившихся к середине XVII века религиозных войн католики и протестанты стали равноправными. Когда начавшаяся в Англии в 1640 году буржуазная революция впервые радикально покончила с феодальным обществом и феодальной церковью, средневековая, опиравшаяся на Библию, миропонимание зашаталась по всей Европе. Это был час рождения мира, в фундаменте которого находилось точное знание, ассоциирующееся в первую очередь с деятельностью Декарта. Развитие буржуазного общества, центр экономического развития и политической борьбы смещаются на северо-запад Европы. В Атлантический регион сдвигается и центр духовных дискуссий. Не обращая на это внимания, папы, претендовавшие на главенство в латинской – средиземноморской культуре, вплоть до 1822 года упорно отстаивают Птолемееву систему мироздания, средневековое миросозерцание. К середине 17 века в католической Европе, которая еще век-полтора века назад признавала верховенство Папы, возникли три религиозные сферы. Первое. Страны, где духовная и церковная власть Папы не подвергалась сомнению. Италия, Испания, Португалия – католический мир. Вторая. Страны, где католичество и протестантизм сосуществовали – Франция, Германия и Венгрия. То есть решения Триденского собора никогда не были полностью выполнены. Это сфера сосуществования разных конфессий. Третья. Страны, где папская власть отвергалась – протестантский мир. Он не поддерживал с папством никаких отношений. Эти сферы определились уже во второй половине 17 века. Единственное существенное изменение здесь произошло отнюдь не по инициативе папства. Оно было продиктовано интересами укрепления абсолютизма. Людовик XIV в 1685 году, отменив Нанский эдикт, своим волюнтарийским решением объявил Францию католическим государством. Как только контрреформаторские возможности и претензии в Европе прекратились, это произошло примерно к 1660 году, папство начало быстро двигаться к упадку. Когда попытки восстановить под верховенством папы единство христианской церкви путем насильственного или добровольного возвращения протестантов в католичество потерпели окончательное фиаско, то даже частичные, пускай не вызывающие сомнения, успехи, уже не могли остановить внутреннего разложения духовной и политической власти папства. Основной причиной упадка папства было его противостояние главной линии исторического развития – буржуазным преобразованием. Самые яростные атаки буржуазного строя были направлены против идеологии и власти папской церкви, активизировавшейся в варьергардных боях феодализма. В то время как радикальный вариант реформации в Англии подготавливал победу буржуазной революции, папы, начиная с Иннокентия X, продолжали опираться на Испанию, которая все больше становилась символом прошлого. Так что одновременно с упадком испанской монархии переживала упадок и папство. Ведущей великой державой Европы после Вестфальского мира стала Франция. Боясь французского превосходства, папы в соответствии со своей традиционной политической тактикой вновь заняли сторону за спиной более слабой, переживающей упадок страны, в данном случае, ранее очень обременительной для них, Испании. Вынужденную оборонческую позицию папства наглядно иллюстрирует тот факт, что Пиренейский мир 1659 года, обеспечивавший французскую гегемонию, был заключен между двумя католическими державами, Францией и Испанией, при демонстративном игнорировании папства. Для Рима это был недвусмысленный сигнал, что его уже не воспринимают как политический центр католического мира. Каждая абсолютная монархия стремилась к гегемонии над своей церковью. Для государей, как и для высших иерархов, было ясно, что чрезмерный папский централизм, сложившийся В период контрреформации, становится ненужным и обременительным, как только внутренне укрепляется и становится единой сохранившаяся в данной стране католическая церковь. Король, князь и так далее и епископы видели в папском абсолютизме уже не помощь, а принудительную опеку, а то и посягательство на их статус. Принцип государственного абсолютизма, усиливающий национальное самосознание, явно находился в противоречии с притязаниями папства. Конфессии отдельных государств подчинялись не наднациональному папству, а национальному государству, или точнее, заключали с ним тесный союз. Так что национальным государствам ни к чему было все время оглядываться на папство, учитывать его точку зрения. Тесное переплетение государственной власти с церковью, вообще принцип государственной церкви, галиканство, йозефинизм, Все это в глазах пап являлось еретичеством. Проявлением того же самого процесса, подрывающим папство изнутри, в области догматики, был янсинизм, а в области управления церковью – епископализм, фибронианство. В XVIII веке папство подошло в своей истории к новому тяжелому кризису. На идеи своего времени, на просвещение, папы ответили жестким неприятием и стремлением замкнуться в своей скорлупе. Государственная власть сбросила, наконец, с себя опеку Рима. Показательно, что именно католические короли вынудили папу распустить самых ревностных защитников его власти – орден иезуитов. Крах иезуитов и иезуитства можно считать знамением той эпохи. Он предвещал одну из альтернатив судьбы самого папства, цепляющегося за прошлое альтернативу, которая стала реальностью в конце века, когда грянула французская революция. Папа Пий VI еще добровольно совершил свое хождение в Каноссу поездку в Вену, к Иосифу II. Зато Пий VII император Наполеон уже держал Фонтенбло пленником, и тот исполнял у него обязанности придворного капеллана. Папы в тени короля солнца. Вторая половина – 17 века. Еще не затих грохот сражений 30-летней войны, опустошавшей под знаменами реформации и контрреформации главным образом Германию, когда папе пришлось выступить против возникшей внутри католической церкви, как своего рода реформации, первой ереси нового времени, янсинизма. Католическая историография рассматривает янсинизм как эпилог кальвинизма. Если рационализм и просвещение нападали на церковь извне, то галиканство, фибронианство и йозефинизм представляли собой прежде всего выплески недовольства принципами ее организации и управления. Янсинизм же стал особенно опасен для папства потому, что он завоевывал сторонников внутри церкви, в кругу священнослужителей, среди монахов. Дело в том, что кардинальный вопрос, который, как считалось, был исчерпывающе решен Триденским собором, учение о благодати, янсенизм истолковывал иначе, чем папство. Карнели Янсений был профессором теологии в цитаделе старого католицизма, Лувенском университете, затем стал имперским епископом. Еще в Лувене Янсений познакомился с французом Жаном Дювержье, который пригласил его в Байону, где они занялись изучением трудов блаженного Августина. Обратившись к тем положениям его учения, которые относятся к спасению и благодати, а также к свободе человеческой воли, они поставили перед собой цель реформировать посттриденскую теологию, изуитскую и барочную. Их внимание к Августину привлекла не только Реформация. Они заинтересовались также преподававшим в Лувене в конце XVI века Дебаюсом, который в своем толковании учения о благодати сближался с протестантскими взглядами. В 1580 году Церковь вновь отвергла теорию Дебаюса, объявив ее еретической. Янсен и его последователи свою теологическую систему связывали в согласии с духом августинянства, со строгой морально-религиозной практикой раннего христианства, вступая тем самым в противоречие с церковью эпохи барокко, смыкающейся с государством. Яростную полемику с папой и иезуитами, последовательно защищавшими незыблемость системы триденских догматов, вызвал труд Енсения Августин изданный французскими друзьями автора уже после его смерти, в 1640 году. В этой книге он изложил свои взгляды на спасение, грех и отпущение грехов. Суть этих взглядов в том, что спасется лишь тот, кому Бог дарует милость, а тот, кому милость не дарована, никогда не избавится от первородного греха. Первородный грех делает человека неспособным к добру. Подлинно свободная воля – это то, что способно освободиться от зла и проникнуться добром. В этих положениях янсинизм частично возрождал элементы средневековых ересей, частично же интегрировал в католицизм отдельные положения протестантизма. Освобождение от схоластики через августинианство, мистическое понимание святости жизни – все это противопоставляло янсинизм папству, а главное – рациональности и иезуитов. Первым осудил янсинизм папа Урбан VIII в 1642 году. Однако этим он скорее стимулировал сопротивление сторонников янсинизма папству, которое длилось целое столетие. Движение последователей Янсения во Франции приобрело массовые масштабы. В него включались священнослужители и миряне, Аристократы и интеллигенция, по инициативе иезуитов, папа Инокентий X в своей Конституции Cum occasione 1653 год квалифицировал пять фраз тезисов из книги Янсения Августин как еретические. Практика была такова, что еретической объявляли не всю книгу, но взяв из нее, зачастую произвольно, одну или несколько фраз и рассмотрев их выносили вердикт, что они отклоняются от догматов. Кардинал Мазарини призвал верующих прислушаться к мнению Папы, но янсинизм только после этого стал разворачиваться по-настоящему. Дискуссия приняла острый характер по двум причинам. Первая из них – общее желание поставить под вопрос примат Папы. По мнению янсинистов, все епископы равноправны с Папой. Отсюда следовало, что они не принимают тезис о непогрешимости папской пасторской инстанции. Вторая причина состояла в том, что енсинизм оказался тесно связан с идеей национального государства. Енсинисты провозглашали идею рационального управления как государством, так и церковью. Енсинизм хотел сделать религию более современной, вернув ее к пуританству и обеспечив ей помощь государства. А достичь этого можно было через секуляризацию, в рамках которой национальная церковь и национальное государство могли бы объединиться. С протестантством, янсинистов сближало и то, что и те и другие обращались к нации. Они начали переводить, например, священное Писание, и порвав с барочным стилем, старались излагать мысли просто и понятно. Поэтому иенсинизм смог стать одной из основ художественной литературы, переживавшей во времена Людовика XIV пору расцвета. Но в конечном счете янсинизм не смог найти общей платформы с галиканством, так как целью абсолютного монарха была не модернизация религии и церкви, а их подчинение королевской власти. Центром янсинизма стал расположенный близ Парижа аристократический и богатый цистерцианский женский монастырь Пор-Рояль. В связи его аббатистцы Анжелики Арно простирались от Сарбоны до Королевского двора. Старший брат настоятельницы Антуан Арно был профессором теологии в Сарбоне. В круг их друзей входили такие выдающиеся мыслители и писатели, как Паскаль и Рассин. Им симпатизировал сам кардинал де Рец. Письма к провинциалу Паскаля, написанные в 1656 году, в уединении в Пор-Рояле, отражают резко антиклерикальную социальную позицию великого философа. Начиная с эпохи просвещения вплоть до наших дней литература, содержащая критику иезуитов, черпает аргументы из этого источника. Янсинизм нападал на папство, находясь, так сказать, на его территории, но самый сокрушительный удар по вселенской духовной власти папства нанесли идеи просвещения уже не отягощенные религиозными шорами. Это новое духовное направление появилось во второй половине 17 века в буржуазной Англии. Разгромив средневековую картину мира, присущую ей мораль, ее убогий научный кругозор, просвещение открыло путь невиданному развитию современной техники, науки, человеческой цивилизации в целом. Просвещение – идеология, идущая к политической власти овладевающей всей полнотой жизни буржуазии, идеология промышленного общества, положившая конец религиозным и расовым предрассудкам и объявившая борьбу за общечеловеческие права. Распространившись из Англии на континент, просвещение во Франции в области политики, в Германии в области науки дало решительное сражение силам религии и церкви, Папство, остановившееся на позициях контрреформации, мало что могло противопоставить победному шествию новых идей. Факт прихода нового времени первым довел до сознания римских пап самый католический король Людовик XIV-1643-1713 года, во внутренней политике выстраивающий неограниченный государственный абсолютизм Галиканство. Во внешней политике добивающейся европейской гегемонии. Папы того времени были слишком слабыми и бесцветными, чтобы выйти из тени короля Солнца. Упадок авторитета папского престола стал очевидным в годы понтификата Александра VII 1655-1667 года. Кардинал Фабио Киджи в качестве кельнского нунция принимал участие в катастрофических для папства переговорах, по заключению Вестфальского мира, и там стал политическим противником кардинала Мазарини. С 1651 года он был государственным секретарем папы Иннокентия X. Даже в последующие времена редко случалось, чтобы госсекретарь избирался папой, однако в данном случае госсекретарь очень уж прочно был связан с определенным политическим курсом. Став папой Александром VII, Киджи вначале вообще не пускал в Рим своих родственников, желая положить конец непатизму. Однако традиция оказалась сильнее, и вскоре в Курии опять появились люди из семейства папы, хотя власть их была уже далеко не такой, как в эпоху Ренессанса или Барокко. При Александре VII изменился механизм куриального управления церковью, Папа покончил с методами самовластия и редко вмешивался в государственные дела, возлагая их решения на кардинальские конгрегации. Именно Папа Александр создал конгрегацию, охватывающую все управление церковным государством. Из этой конгрегации сформировался со временем папский государственный секретариат. Управление делами церкви все в большей мере оказывается в сфере внимания папских придворных. Александр VII учредил институт папских прилатов. Этот ранг получали не епископы, а в основном куриальные священнослужители, имевшие заслуги перед папой. Курия стала замкнутой организацией римской аристократии. Александр VII выдвигал наверх людей только из знатных аристократических семей. Таким образом, власть теперь была в руках старинных римских родов. Савелли, Конти, Арсини, Колонна, Гаитани, а также семей, поставлявших новых пап. Так что середина и вторая половина XVII века стало время порой рассвета аристократии. Замкнутость приобретала и национальный характер. Александр VII назначил 38 кардиналов, из которых 33 были итальянцы. В аристократической атмосфере Курии представители монашеских орденов стали выглядеть неуместными, а иезуиты – просто неприятными. Преобладание в церковной верхушке аристократических посредственностей также сыграло свою роль в том, что в 17-18 веках почти не было выдающихся пап. В новой эре, начавшейся с Александра VII, земледелие в когда-то богатой компании и в окрестностях Рима пришло в упадок, Формирование же промышленности ввиду непродуктивного характера церковного государства заведомо было невозможно. Государство здесь рассматривалось всеми, от самого мелкого чиновника вплоть до папы, в первую очередь как возможность обогащения. Снова стала распространяться коррупция, злоупотребление властью проникало даже в правосудие. По сути дела, с этого времени можно говорить об общем упадке церковного государства. А его отсталости, в чем опять-таки проявился кризис института папства. Юный Людовик XIV дал почувствовать папе Александру VII свою власть, свое высокомерие не только при заключении Пиренейского мира, 1659 год. В связи с каким-то малозначительным дипломатическим казусом он продемонстрировал готовность бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела папской области. Александру VII оставалось утешаться лишь успехами в сфере религиозной морали. Дело в том, что шведская королева Кристина 1632-1654 года, отказавшись от трона, перешла в Инсбурге в католическую веру и в 1655 году переселилась в Рим. Этим поступком дочь победоносного протестантского лидера и полководца Тридцатилетней войны Густава Адольфа заслужила почти невероятную милость папы. Она единственная женщина в истории, которая была погребена в Ватиканской усыпальнице. После смерти Александра VII великие державы стали активно пользоваться своим эксклюзивным правом в Конклаве. В соответствии с существующим балансом сил в Европе, новым папой стал кардинал Джулио Роспильози заслуживший полное доверие Людовика XIV. Правда, про французский папа Климент IX 1667-1669 года, будучи старым и больным, считался папой переходным. Он был известен не только как драматург, но и как человек праведной жизни. Ежедневно он собственноручно кормил обедом 13 бедняков, Непотизм при нем, можно сказать, опять вышел из употребления. Папа уже не предоставлял своим родственникам возможности для безграничного обогащения, а всего лишь обеспечивал им благоденствие. Что же касается чиновников и непотов своего предшественника, то Климент IX не стал разгонять их, чтобы освободить место для своих людей, как это было принято, и этим в значительной степени способствовал консолидации аппарата церковного управления. После смерти Климента IX на конклаве, продолжавшемся из-за ожесточенной борьбы между происпанской и профранцузской партиями целых 4 месяца, папой был избран престарелый 80-летний кардинал Альтьери, которого тоже рассматривали как папу Переходного. Климент X 1670-1676 года. Вернувшись к практике непотизма, доверил управление своему племяннику. В его планы входило создание большой антитурецкой коалиции для освобождения Венгрии и Балкан. Поэтому он поддерживал крупными суммами польского короля Яна Собесского. Однако едва ли не всю свою энергию этот папа, однозначно придерживавшийся происпанской ориентации, Посвятил борьбе с галиканством, тем более, что Людовик XIV, враждовавший с испанцами, вмешивался и в сугубо церковные дела, распускал целые организации, экспроприировал церковное имущество и так далее. В 1673 году Людовик XIV издал закон о праве регалий. В случае освобождения высокой церковной должности доходы от незанятого бенефиция должны поступать не к папе, а в государственную казну. Второй спорный вопрос возник вокруг права убежища которым обладали посольства в Риме. Аккредитованные при папском дворе посольства могли предоставить обращающимся к ним убежище и пользовались этим правом так широко, что это ущемляло папский суверенитет. Однако Климент X, помимо дипломатического протеста, Ничего в этом вопросе предпринять не смог и вынужден был смириться с французскими привилегиями. Самым значительным папой в XVII веке был, несомненно, Инокентий XI, 1676-1689 года, происходивший из состоятельной семьи Одескальки, семьи торговцев и банкиров города Кома. Новый папа до 25-летнего возраста был военным. Затем стал в Риме священнослужителем. В 34 года он кардинал и авторитетный специалист по церковному праву. Он был известен как происпанский и проавстрийский деятель. Поэтому на конклаве в 1669 году, после смерти Климента IX, Людовик XIV наложил на его имя вето. Теперь же Людовик своим правом вето не воспользовался и на голову кардинала Одескальки возложили папскую тиару. Иннокентию XI были свойственны глубокая религиозность и склонность к пуританству. Папские одеяния он выбирал из гардероба своих предшественников. Сутан уносил до тех пор, пока она не расползалась от множества стирок. Его жилье состояло всего из двух комнат – спальни и скромно обставленного кабинета. Иннокентий XI ликвидировал непотизм и вел такую финансовую политику, сокращая в частности департаменты и канцелярии, что быстро залатал прорехи в бюджете и наполнил опустевшую папскую казну. Страдавший от ревматизма и болезней желудка, папа и на троне святого Петра жил как отшельник. Главной своей целью после восстановления политического равновесия в Европе. Иннокентий XI считал сплочение европейских держав для освободительной войны против турок. Эта целеустановка заведомо противопоставила его французским гегемонистским планам. Папа Иннокентий решительно выступал против галиканства. Однако французская церковь и духовенство заняли в этом споре сторону короля, так как ожидали, что он защитит от папы их привилегии и автономию. В это время Франция и Людовик XIV находились в зените своего могущества, и это решающим образом влияло на жизнь Европы и церкви. Во Франции церковь и государство полностью переплелись, католическая церковь стала в сущности государственной церковью. Французские короли с 1516 года обладали правом назначения епископов, но средневековое галиканство при Людовиках Было переосмыслено в соответствии с потребностями абсолютизма. Монарший абсолютизм готов был терпеть только епископский корпус, который отождествлял себя с ним. Так, епископы стали придворными епископами и почти все, без исключения, были выходцами из новой придворной аристократии. В 1682 году французское духовенство сформулировало в четырех тезисах свое понимание галликанских свобод. 1. Власть Папы, как главы Церкви, распространяется только на духовную сферу, следовательно, светская власть независима от Папы. 2. Верховная Папская власть подчинена Вселенскому Собору. 3. Папская юрисдикция должна осуществляться в согласии с местными традициями, свободами. 4. Решение Папы, даже в вопросах вероучения, становятся обязательными лишь после утверждения их Вселенским Собором. Иннокентий XI издал Бреве, в котором отверг все галиканские тезисы французского клира, и отказывался утверждать епископов, которые присягнули галиканским тезисам. Из-за этого спора вскоре оказались пустующими 35 французских епископских кресел. В конце 1680-х годов было аннулировано право убежища, После чего между Римом и Парижем прекратились и дипломатические отношения. Следствие великодержавных разногласий в области церковной политики достойны удивления. Стремясь довести государственный абсолютизм до полного логического завершения, Людовик XIV в 1685 году объявил нанский эдикт утратившим силу. и Когда папа публично высказал свое неодобрение этим шагом, лишил Гугенотов и тех прав, которыми они пользовались до сего времени. Были закрыты кальвинистские церкви, изгнаны проповедники. В результате последнего религиозного преследования около 200 тысяч гугенотов покинули свою родину, ища пристанища в протестантских государствах – Пруссии, Голландии и Англии. Эмигранты в большинстве своем были прилежными гражданами, хорошими ремесленниками, торговцами высокообразованными интеллигентами. Изгнание гугенотов, относящихся к авангарду буржуазного прогресса, способствовало, среди прочего, закату государства Короля Солнца и подъему протестантских государств, прежде всего Пруссии. Решительная антифранцузская настроенность Накентия XI сделала его другом Австрии. Одним из следствий этого явилась активная поддержка войн Габсбургов против турок. Так папа стал одним из главных участников освобождения Венгрии от 150-летнего турецкого господства. Антитурецкую политику инокенти XI проводил Буанвизи, папский нунций в Вене. Стараясь собрать для борьбы против турок как можно больше сил, папа, отбросив былые обиды, попытался примирить Людовика XIV и императора Священной Римской империи Леопольда I 1657-1705 года. Однако мир, заключенный в 1658 году в голландском городе Нимвегене, оказался недолговечным. Французская политика осталась скорее дружественной по отношению к Турции и враждебной по отношению к Габсбургам. Франция не была заинтересована в дальнейшем усилении австрийских Габсбургов. Мирные переговоры же заслуживают упоминания еще и потому, что с этого момента, вплоть до Венского конгресса 1814-1815 годов, папский Нунций ни разу не принимал участие в международных мероприятиях. Папе удалось склонить Яна Собесского к совместной борьбе против турок. В 1683 году возник австрийско-польский союз, а в конце лета 1683 года турки осадили Вену. Иннокентий XI поспешил помочь Леопольду, передав ему значительную сумму денег. Польские и баварские короли также щедро финансировались из папской казны. Общая сумма полученных от папы денег составила 1 миллион 200 тысяч золотых флоринов. К примеру, папы последовали кардиналы и другие высшие иерархи. Например, венгерский примас Дерть Селепчине передал на нужды армии 400 тысяч форинтов. 12 сентября 1683 года объединенные армии Яна Собесского и Карла Лотарингского освободили Вену. После этой победы началось изгнание турок с территории Венгрии. В 1684 году для продолжения борьбы против турок папа воссоздал Священную Лигу – Союз Габсбургов, Баварии, Польши и Папы. К ним присоединилась Венеция. Папа послал Собесскому саблю и шлем полководца. В военном походе 1686 года папа помогал в первую очередь полякам, поскольку императорский двор не всегда расходовал полученные деньги на борьбу против турок. Папа объявил военные действия по освобождению Венгрии крестовым походом. 2 сентября 1686 года была взята Буда. Папа провел торжественное заседание консистории и провозгласил этот день религиозным праздником. И послал на восстановление Буды сто тысяч форинтов. Венгерские успехи в антитурецкой борьбе не только открыли новые возможности для контрреформации, но и на время подняли международный авторитет папства. Папы, занимавшие апостольский престол после Иннокентия XI, постепенно избавлялись от антифранцузской направленности в политике Рима. Франко-австрийские противоречия были в каком-то смысле преодолены в 1689 году, когда конклав избрал папой 80-летнего кардинала Пьетро от Табони, Венецианца по происхождению. Пробывший папой всего 16 месяцев Александр VIII, 1689 1691 года, следуя венецианским традициям, проявил себя противником австрийцев и стал сближаться с французами в борьбе против турок он поддерживал не Леопольда, а Венецию. Именно поэтому он проявлял уступчивость по отношению к тенденциям, характеризовавшим ситуацию во французской государственной церкви. Правда, галиканские тезисы он не осмелился осудить открыто, так что они жили в церковной практике вплоть до Великой французской революции 1789 года. С приходом Александра VIII в Курии вновь возродился непотизм, окончательно ликвидировал это явление лишь следующий папа. Из-за великодержавных противоречий святой престол пустовал целых пять месяцев. Затем его занял неаполитанский архиепископ, кардинал Пинятелли, взявший имя Иннокентия XII, 1691-1700 года. Он завершил череду пап XVII века. Наиболее значительным событием в деятельности нового папы явилась булла «Романом де Чет Понтифичем», в переводе с латинского «Подобающее римскому понтифику» от 22 июня 1698 года. Это была еще одна попытка положить конец непотизму. В булле говорилось, что папа может назначить только одного кардинала непота с доходом максимум 12 тысяч дукатов. Несмотря на все это, позже появились еще три семьи клана Непотов. Альбани при Клементе XI, Корсини при Клементе XII и, наконец, семейство Браски при Пии VI. Иннокентий XII сумел прийти к соглашению с Людовиком XIV, который, сохранив за собой право регалий, отмежевался от галиканских тезисов. В 1699 году папа по просьбе французского двора включил в индекс, перечень запрещенных изданий, книгу архиепископа Франсуа Фенелона, пропагандирующую квиетистские взгляды. Квиетизм, полная пассивность, был современной для той эпохи разновидностью мистики. Квиетизм противостоял идее государственной церкви, поэтому папа выступил против него, по теологическим причинам, а король – по политическим. Монархический абсолютизм xvii 17 веков был направлен не против церкви и религии, а против верховенства папства над национальными церквами, что мешало развитию новых взаимоотношений между церковью и государством, а точнее – подчинению церкви государству. Именно этот монарший абсолютизм сделал Францию чисто католической страной и благоприятствовал католицизму в Германии. Контрреформация к концу века практически завершилась и тут. В 1700 году большинство князей вернулись в католическую веру. Из девяти курфюрстов, трое из них архиепископы, лишь двое остались протестантами. В период понтификата Инокентия XII встал на повестку дня вопрос испанского престола наследия. У Карла II, последнего испанского Габсбурга детей не было. Император Леопольд I и Людовик XIV состояли с ним в одинаковой степени родства, поэтому оба они в равной мере могли претендовать на династическое наследование. Когда испанский король обратился к папе за советом, инокентий XII предложил ему третий вариант. Он рекомендовал на испанский трон еще одного близкого родственника баварского курфюрста Фердинанда Иосифа. Но курфюрст неожиданно умер, и Иннокентий XII решил поддержать французов. В результате король Карл назначил своими наследниками французских бурбонов. Объединение испанской короны с французской сделало бы могущество короля солнца невыносимой для Англии и для протестантских государств. Поэтому они теперь поддержали притязания австрийских габсбургов. Так папа невольно втянулся в войну Бурбонов и Габсбургов за испанское наследство. Борьба с идеями эпохи. XVIII век. За всю свою долгую историю папство, наверное, ни в одном столетии не вступало в столь жесткое противоречие с эпохой, как в век просвещения, завершившейся Великой Французской революцией. В XVIII веке папство – было вынуждено все время обороняться – политически против просвещенных абсолютных монархий, духовно же против буржуазных идей просвещения, которые привели рационализм и секуляризацию к окончательному триумфу. Просвещение было идеологией, вырвавшейся на авансцену буржуазии. Утверждая рационализм, явившийся идейной основой всеобщей секуляризации XVIII века, Просвещение привело религию к одному из самых глубоких ее кризисов. Под влиянием импульсов, исходящих от английского просвещения, Бэкон, за ним Лок и его единомышленники, великие немецкие философы Лейбниц, Вольф и главным образом Кант разработали философскую систему просвещения. Но именно во Франции Просвещение стало антифеодальной и антиклерикальной мировоззренческой революционной политической программой. Вольтер, утвердивший абсолютный авторитет разума, Дидро и энциклопедисты, систематизировавшие достижения науки и культуры человечества, Руссо, возвративший человека к природе и к самому себе в природе. Все они до основания разрушили средневековое миропонимание, и базирующуюся на нем духовно-идеологическую монополию папийской церкви. Мыслители эпохи просвещения ставили в центр буржуазного мировоззрения природу, человека и человеческую мысль. Вот почему преследование папской церковью еретиков они считали явлением антигуманным, целебат – требованием противоестественным, а догматы – измышлениями, противоречащими разуму. Свойственный просвещению культ разума был направлен не против бога, не против веры, а против искажающего веру института, против церкви. Вольтер говорил, если бы бога не было, его следовало бы выдумать. Но папство и церковь он проклинал. Раздавите гадину! Самые значительные властители эпохи пытались поставить просвещение на службу монаршей власти. Фридрих Великий... Иосиф II, Екатерина II опирались на просвещенный рационализм, а не на застрявшую на выходе из Средневековья церковь. Они и саму церковь стремились организовать рационально, чтобы она стала органической частью рационализированной государственной машины. Над собравшимся в начале октября 1700 года конклавом уже витал призрак готовящейся войны за испанское наследство. Во время выборов папы умер испанский король Карл II, и война оказалась неизбежной. Именно поэтому кардинал Альбани несколько дней колебался, принимать ли павший на него выбор. Заняв папский престол под именем Климента XI 1700-1721 года, он однозначно встал на сторону Людовика XIV. В 1700 году испанский трон заняли бурбоны, и папа узаконил Филиппа V на троне. 1700-1746 года. Союзниками же Леопольда I в новой европейской войне, начавшейся в 1703 году, были Пруссия, Англия и Голландия. Папство не смогло держаться в стороне и от сражений, несмотря на то, что Климент XI в 1701 году, скрипя сердце, не без борьбы уступил австрийцам мантую. Папа считал, что защитниками интересов католичества в этой войне являются скорее бурбоны, французы и испанцы, а потому еще решительнее поддерживал их. Война снова покатилась по итальянской земле. Император Иосиф I 1705-1711 года, а точнее его полководец принц Евгений Савойский, В 1706 году выбил французов из Северной Италии. Императорские войска заняли принадлежавшие церковному государству Парму и Пьяченцу. В 1707 году папа вынужден был дать разрешение австрийским войскам пройти по территории церковного государства, чтобы осадить испанский Неаполь, который вскоре и был ими взят. Осенью 1708 года Климент XI и сам включился со своей армией в боевые действия, чтобы защитить суверенитет папского государства. Он был последним папой в истории, который лично участвовал в войне. Французы не оказали ему помощи и в результате австрийцы, нанеся папской армии унизительное поражение, захватили значительную часть территории папского государства и разоружили армию Климента. В 1709 году папа вынужден был подписать мир и признать ставленника Габсбургов Карла III испанским королем. Война за испанское наследство закончилась в 1713 году подписанием Утрихтского мира. Затем в 1714 году Раштатского мира. Хотя она обеспечила бурбонам испанский трон, в новой расстановке сил французская гегемония была сломлена. Ее место на континенте и в Италии заняла придунайская монархия Габсбургов. При заключении Утрихтского мира интересы папы были проигнорированы полностью. Так, например, Сицилию, считавшуюся вассальной территорией папы, передали, не спросив Рим, Савойе. В 1713 году Австрия получила Ломбардию, Неаполь и Сардинию. В 1720 году австрийцы поменяли Сардинию на Сицилию, то есть и Сардинское королевство родилось на свет помимо воли папы. Словом, ситуация в Италии изменилась коренным образом. На полтора столетия здесь сложился перевес сил в пользу Австрии, с чем папы должны были считаться в первую очередь. Клемент XI более решительно, чем его предшественники, боролся против янсинизма, потому что в этом – он уже мог рассчитывать и на поддержку светской власти. Изданный в 1705 году Буллой Винеем Домини, в переводе с латинского «виноградник Господа», он помог Людовику XIV в разгроме янсинистов. Тогда уже стало очевидно, что власть не заинтересована в теологической модернизации католицизма. Полемика достигла кульминации в 1708 году, когда папа включил в индекс французский перевод Нового Завета, сделанный Кенелем. В нем были обнаружены енсинистские идеи. Король же разогнал енсинистский монастырь Пор-Рояль. Сам замок в 1709 году разрушили и сравняли с землей. В полемике об отношении к янсинизму французское духовенство раскололось. Архиепископ Парижа Де Ноай встал на сторону енсинистов. Король же бросил Кинеля в тюрьму. Климент XI в своей знаменитой буле Unigenitus Dei Filius «Единородный сын Божий» в переводе с латинского 1713 года объявил еретическими 101 фразу из перевода, сделанного Кинелем, и обязал архиепископа Нуая отменить Нил данное им на издание книги. Тогда едва ли не все французское духовенство во главе с архиепископом приняло сторону янсенистов и осудило позицию папы и иезуитов. В соответствии с галиканскими традициями они снова апеллировали к Вселенскому собору. В атмосфере постоянного усиления духа просвещения и распространения свободного от религиозных догм мышления спор довольно быстро заглох. Длившийся почти четверть века понтификат Климента XI сменился малозначительным и бедным событиями правлением Папы Инокентия XIII, 1721-1724 года. Затем святой престол занял член старинного римского семейства Арсини, выходец из доминиканцев, архиепископ города Беневенто, кардинал Пьетро Франческо Арсини ставший папой под именем Бенедикта XIII, 1724-1730 года. Новый папа был личностью бесцветной и слабой, в нем напрочь отсутствовала властность. Так что вместо далекого от жизни папы католической церковью правил его фаворит и секретарь Николо Коша, из прилата выдвинутый в кардиналы. Коша самым недостойным образом злоупотребил доверием престарелого папы. Грязными сделками и махинациями он довел церковное государство и Курию почти до полного морального и материального краха. При жизни папы положение Коши было незыблемым, но сразу после смерти Бенедикта в Риме вспыхнул настоящий бунт против временщика. Новый папа Климент XII, 1730-1740 года отдал бывшего фаворита под суд, и тот был приговорен к 10 годам тюрьмы и уплате 100 тысяч скуда штрафа. Серьезной проблемой для папы Климента стала необходимость восстановления порядка и общественной безопасности в Риме, который долго не мог успокоиться после истории с Кошей. Климент XII, Лоренцо Корсини, происходил из благородной флорентийской семьи, но, как почти все папы той эпохи, уже при вступлении на папский престол был больным стариком. В 1732 году он полностью ослеп. Его авторитета не хватало даже на то, чтобы сохранять территориальную целостность папской области, на которую то и дело покушались участники великодержавных династических войн. Австрийцы окончательно отобрали у папства Парму и Пьяченцу. Правда, сама Австрия в 1733 году потеряла королевство обеих Сицилий которое присвоили испанские бурбоны. Папа куда охотнее видел бы своим южным соседам режим Габсбургов, нежели бурбонов, которые уже тогда проводили откровенно антипапскую политику. В 1737 году вымер флорентийский клан Медичи. Великое герцогство Тосканское приобрела Австрия, тем самым упрочив свое влияние и в Средней Италии. Позиции Австрийской империи в ее противостоянии Бурбонам помогали укрепить Ломбардия, Бельгия и Венгрия. Вместо Климента XII власть и управление осуществлял его непод кардинал Нерри Корсини. Члены семейства Корсини были известными меценатами в сфере искусства и науки. Во дворце Корсини были собраны ценнейшие произведения живописи, находилась богатая библиотека. Папа, несмотря на финансовые трудности, расширил и Ватиканскую библиотеку, привлекая к работе в ней крупных специалистов. Но в неприятии современных идей он был непреклонен. Первым из пап Климент XII осудил в 1738 году масонство, которое в то время еще способствовало распространению прогрессивного буржуазного свободомыслия. В масонстве папы видели всемирную конспиративную сеть, враждебно настроенную к религии и церкви, а следовательно, подлежащую искоренению всеми возможными средствами. После смерти Климента XII состоялся самый длительный в истории папства нового времени конклав. Итогом шести месяцев проволочек и откладываний стала победа кардинала Проспера Ламбертини. Бенедикт XIV, 1740-1758 года, единственный значительный папа XVIII века. Он родился и вырос в Болонье и в Рим переместился из кресла архиепископа Болоньи. Новый папа был человеком недюжинного и острого ума, к тому же еще и ученым гуманистического склада. Воссев на святой престол, он сумел вновь придать блеск этому высочайшему сану. В лице Бенедикта XIV католическую церковь возглавил профессионально подготовленный ученый, показавший, что девизом эпохи является уважение к разуму и наукам. Папа создал замечательные труды по каноническому праву. В глазах церкви он снискал себе неувидаемые заслуги, точной разработкой теологических и процедурных вопросов, касающихся главным образом приобщения к лику святых и блаженных канонизации и биотификации. Его книги и сегодня считаются образцовыми в этой области. Папа-ученый не замыкался в стенах церковной науки. Он с живым интересом вникал в проблемы содержания и пополнения Ватиканской библиотеки, помогал римским исследователям в области естественных наук. Бенедикт XIV – единственный папа той эпохи, который признавал необходимость приспособления к духу времени, и не видел пользы в жесткой изоляции от прогресса. Папа Бенедикт не любил иезуитов, ему были близки бенедиктинцы. В период его понтификата Рим стал центром итальянского янсинизма. В своем отношении к идеям просвещения он также предпочитал диалог анафиме. Поэтому он мог считать своим другом Вольтера, с которым находился в оживленной переписке. Бенедикт XIV понимал, что методами давления и отлучения папство не сможет помешать формированию национальных государственных церквей. Поэтому он скорее склонялся к тому, чтобы, принимая во внимание особенности правления в той или иной стране, уменьшать противоречия между светской властью и папством. Инструментами такой политики служили конкордаты. Папа Бенедикт стремился выстроить широкую планомерную, единую сеть конкордатов. И в этом явился предтечий пап следующих столетий. Если нужно было найти компромисс, он готов был жертвовать политической выгодой и материальными благами, чтобы даже такой ценой сохранить авторитет папства в механизме централизованного управления церковью и в вопросах вероучения. Первый конкордат был заключен в 1741 году с Сардинией, Затем последовали неаполитанский, испанский конкордаты и, несколько позже, португальский. Папе Бенедикту XIV не удалось удержать церковь в стороне от войны за австрийское наследство. В соответствии с прагматика санктио прагматической санкцией, 1723 год. Когда в 1740 году умер император Священной Римской империи Карл VI, венгерский король, Карл III, 1711-1740 года. Венгерский трон унаследовала его дочь Мария Терезия, 1740-1780 года. Но императором женщина не могла стать. Курфюрсты избрали императором Карла Альберта, принявшего имя Карла VII, и папа, несмотря на протест австрийцев, утвердил его. В войне за австрийское наследство австрийские армии снова использовали территорию папского государства как плацдарм против испанцев и французов. Однако в 1745 году Карл VII умер, и его трон унаследовал муж Марии Терезии, Франц Лотарингский, правивший под именем Франца I 1745-1765 года. Папа, не обращая внимания на протесты теперь уже со стороны французов и испанцев, также признал это решение, или точнее, принял его к сведению. Итог войне за австрийское наследство подвел Ахенский мир. По его условиям Испания потеряла все захваченные ею ранее итальянские земли. Испанское господство в Италии закончилось, уступив место австрийско-французскому великодержавному соперничеству. Ахинский мир закрепил также равновесие между двумя сторонами, которое сделало возможным подъем Пьемонта. В результате территориального урегулирования, последовавшего за Ахинским миром, на Апеннинском полуострове возникло 10 государств. Королевство Сардиния, остров Сардиния и Пьемонт, Генуэзская республика, Венецианская республика, Республика Лукка, Герцогство Парма и Пьяченца. Герцогство Модена, Великое Герцогство Тоскана, Церковное Государство, Королевство обеих Сицилий, присоединенные к австрийской монархии Ломбардия и Венеция. Процессу до наполеоновского великодержавного передела Европы положила конец Семилетняя Прусско-Австрийская война 1756-1763 года. В результате этой войны протестантская Пруссия усилилась по сравнению с Австрией и приобрела католическую Силезию. Вероятно, здесь сыграло свою роль и то, что папа Бенедикт XIV признал первым из пап королевский ранг Фридриха II, Великого. До этого папство смотрело на прусского короля всего лишь как на бранденбургского маркграфа. На поиски модус вивенди с протестантизмом нацелена была и изданная Бенедиктом XIV в 1741 году «Була матримония кё», в которой он признавал законными смешанные браки, заключенные без согласования с триденской формулой на территориях диаспоры, то есть на территориях, где католическая и протестантская конфессии сосуществовали. Все это свидетельствует о том, что папа, думал уже не о ликвидации протестантизма, а о сосуществовании с ним. За такой толерантностью могло стоять понимание, что ведущими державами в ту эпоху были уже не католические Испания, Австрия или Франция, а скорее Англия, Пруссия и православная Россия. В период понтификата Бенедикта XIV королевские дворы бурбонов – Париж, Мадрид, Неаполь – все радикальнее выступали против защитников ультрамонтанства, против иезуитов. Ультрамонтес означает «за горами», то есть за Альпами. Речь шла о клирикальном, приобретавшем все более реакционный характер, противоречившем духу времени направлении, которое стремилось к сохранению за Альпами верховной власти Папы, к сохранению церковного влияния. В наибольшей мере противостояли духу времени и иезуиты. Внутри церкви они боролись с янсинизмом, вне церкви – с просвещением и масонством, в области же церковной политики – с идеей государственной церкви. Бенедикт XIV не симпатизировал ярой непримиримости, агрессивности иезуитов, не признающих никаких компромиссов, хотя открыто осуждал в их деятельности только широкомасштабные торговые операции. В XVIII веке Орден Иезуитов был еще очень сильным и авторитетным и на Ниве обучения и воспитания, и в сфере миссионерской деятельности, особенно на заморских территориях. В 1750 году Орден содержал по всему миру 649 колледжей, 176 семинарий и пансионов. Число его членов составляло 22 600 человек. Причем половина из них были рукоположенные священники. Вскоре двор Бенедикта XIV стал центром духовенства, настроенного враждебно к иезуитам. В Курии образовались две группировки, одна – сторонники строгой линии, требующие поощрять иезуитов и решительнее сопротивляться духу времени и светским властям. Эта группировка настаивала на сохранении всех прежних привилегий папства и любую, Даже робкую мысль о реформе объявляла еретичеством. Ей противостояла другая партия, поощряемая папой умеренное направление – регалисты, склонная к компромиссам, к уступкам, монархам и князьям и к частичным реформам. Однако строгое направление в Курии было сильнее. И с избранием папой кардинала Рицонико, реакционная, поддерживающая иезуитов крыло – одержала убедительную победу. Папа Климент XIII, 1758-1769 года, был полной противоположностью своему предшественнику. Годы его понтификата отмечены множеством попыток защитить иезуитов, хотя в большинстве своем эти попытки оказались безрезультатными. Сначала иезуиты были изгнаны из Португалии, В 1759 году всевластный министр Маркиз де Помбал конфисковал имущество иезуитского ордена. 1700 португальских иезуитов были посажены на ветхие суда и доставлены, как своего рода подарок, в Папскую область. В 1762 году они были изгнаны и из Франции. А после того, как Папа выразил свой протест, французы захватили папские владения Авиньон. Беневенто и Пантекорва. В 1767 году Испания выслала за границу 2700 ставших ей ненужными иезуитов. Ее примеру последовала Парма. Папа попробовал искать защиту у Австрии, у толерантной пока еще Марии Терезии, но австрийцы не пожелали вмешиваться в конфликт. Возмущенный таким отношением, папа стал еще настойчивее в поддержке иезуитов. Генерал ордена иезуитов Риччи отвергал любые формы компромисса, любые реформы внутри ордена. Его девиз был: «Пусть будет так, как есть, или пусть вовсе не будет». Финал однако вышел не быть совсем. В булле Инкаена Домини, изданной в 1768 году, папа решительно осудил репрессии против иезуитов, но это лишь подлило масло в огонь. В 1769 году Послы католических государств в ультимативной форме потребовали от папы, чтобы он распустил орден. В то же самое время папство заняло жесткую позицию в отношении каких бы то ни было реформаторских подвижек внутри церкви. Среди них наиболее значительным было связанное с янсинизмом фибронианство. Одновременно с просвещением в католических странах Западной Европы, возникло реформаторское направление, питаемое средневековым канцеляризмом и галиканизмом нового времени. Это направление, отвергая слишком централизованное папское управление церковью, предлагало усилить епископскую местную власть, ввести коллегиальность управления. Отсюда его второе название – епископализм. Наиболее значительным систематизатором епископализма был викарный епископ Трирский. Иоганн Николай фон Гордгейм. Этот выдающийся историк церкви в своем пятитомном труде De statu ecclesiae, написанном между 1763 и 1773 годами под псевдонимом Фиброниус, отсюда фибронианство, исходил из необходимости восстановления единства христианской церкви. Это, по его мнению, возможно лишь в том случае, если католическая церковь в плане управления приблизиться к реформированным церквам, а для этого следует ликвидировать папский примат. Условием единства в области веры было бы возвращение к епископальной раннехристианской церкви первых столетий. Над папой стоит Вселенский собор. На смену папского монархического управления церковью приходят автономные национальные церкви, которыми управляют национальные соборы. Для Папы в этой концепции оставалось только почетное первенство. Понятно, что Климент XIII еще в 1764 году внес эту книгу в индекс, однако книга вызвала широкий отклик. Фибронианство в полной мере отвечало целям просвещенного абсолютизма, давая ему в руки идеологические аргументы для реализации идеи о национальной государственной церкви. Конклав 1769 года завершился быстро. Все католические державы были едины в том, что ни в коем случае не должен быть избран папа, который сочувствовал бы иезуитам. По предложению испанского посла кардиналы единогласно избрали папой бывшего францисканца кардинала Лоренца Ганганелли, принявшего имя Климента XIV, 1769 1774 года. Новый папа якобы еще до своего избрания пообещал Бурбонам, что он распустит орден иезуитов. Стат секретарем он также выбрал известного своими испанскими связями кардинала Паловичини. Вопреки позиции традиционалистов, составлявших большинство в коллегии кардиналов, Климент XIV снова встал на путь уступок. Он восстановил дипломатические отношения с Португалией. Когда же в 1769 году испанские и французские послы вновь потребовали, чтобы он распустил иезуитский орден, Климент XIV не ответил отказом. Но практически дело дошло до этого лишь в 1773 году, когда Мария Терезия тоже благословила папу на этот шаг. В Бреве Домину Сачири Демптор Ностер 21 июля 1773 года Климент XIV сообщает, что он решил распустить орден иезуитов. Этот его шаг в правовом отношении, кстати сказать, безупречный. Традиционалисты-католики и иезуиты никогда ему не простили. Католическая история церкви и поныне считает распуск ордена низшей точкой падения духовного и морального авторитета папства, шагом несостоятельным с точки зрения права и ошибочным с точки зрения политики. Очень редко дело доходит до того, чтобы трезво рассмотреть ситуацию и убедиться, что Орден действительно созрел для основательного реформирования, что из-за своей абсолютно негибкой позиции он стал главной помехой на пути к достижению взаимопонимания современного общества и церкви. Операцию по распуску Ордена иезуитов Папа скрупулезно и в то же время радикально провел и в церковном государстве генерала-иезуитов Лоренцо риччи и его заместителя заточили в замок святого ангела. Генерал ордена там и умер. Имущество иезуитов распределили между куриальными прилатами. Роспуск ордена с удовлетворением восприняли при дворах бурбонов. В порядке компенсации папе были возвращены все захваченные ранее территории папской области. Орден был распущен и в Габсбургской монархии. Возможность все-таки, несмотря ни на что, существовать в конце концов обеспечил иезуитам их заклятый враг – протестантизм. В Пруссии Фридриха II не только сквозь пальцы смотрели на деятельность ордена, но и дали приют части гонимых иезуитов. Примерно так же поступила православная царица Екатерина II. Причину этого не следует искать в религиозной терпимости государей. Она кроется скорее В практических соображениях. Наличие в стране прекрасно организованных и иезуитских школ было в интересах просвещенного монарха. С другой стороны, некатолические монархи спокойно могли позволить себе не обращать внимания на указы Папы Римского. Так они в данном случае и поступали. Важный шаг, предпринятый Папой, составлял часть общего процесса секуляризации XVIII века. Острая необходимость в воинствующем католицизме, воплощением которого была деятельность иезуитов, уже отпала. Борьба против протестантов закончилась. Остановившиеся, законсервировавшие себя в идеологии контрреформации иезуиты вступили в противоречие со всеми передовыми тенденциями эпохи, как внутри церкви, так и вне ее, и прежде всего с тенденцией всеобщей секуляризации. Иезуиты, и ультрамонтанский католицизм рассматривали выход буржуазии на арену как агрессию против экономической и политической власти папы, против его духовной монополии, против религии. И когда папский примат потерпел поражение в соперничестве с просвещенным абсолютизмом, папа вынужден был отречься от защитников прежнего, неизменного понимания высшей папской власти от иезуитов. Борьба Пиев с французской революцией и Наполеоном 1775-1815 года Итак, в борьбе с идеями просвещения папство потерпело крупное поражение. Этому не противоречит тот факт, что церковное государство, как региональное итальянское государственное образование, ко второй половине XVIII века достигла своих максимальных в истории нового времени размеров. Причем на этой территории жило около 2 миллионов человек. В 1788 году оно окончательно включило в свой состав, находившуюся и до этого под папским протекторатом патрицианскую республику Болонию. Таким образом теперь в него входили Романия, Болония и Ферара, Лацио, окрестности Рима, Умбрия, Марке. Папские поместья на побережье Адриатики, например Анкона, Римени, Пизаро, Синегале, а также находящиеся в окружении земель Неаполитанского королевства города Беневенто и понте -Корво. По своим качественным характеристикам папское государство было довольно пестрым, неоднородным, что относится и к его географической и экономической структуре. Апеннинский хребет делил государство на две различные части. Территории, прилегающие к Риму, по климату и природным условиям, тяготели к западу и югу, Адриатические же части походили скорее на северную Италию. В хозяйственном плане самыми благодатными были легации. Они щедро снабжали папство хлебом и другой сельскохозяйственной продукцией. Оживленный торговый узел представляла собой Болонья. Место стыка Северной и Средней Италии. Анкона осуществляла значительную морскую торговлю. Окрестности Рима стали к тому времени экономически отсталым районом. Малонаселенная, плохо обрабатываемая территория Лацио была поделена между римскими герцогскими семьями и церковными учреждениями. Рим вырос в метрополию со сравнительно большим населением. В 1790 году он насчитывал 163 тысячи жителей. Большое значение ему придавало то, что он был столицей католического мира, городом, куда стекались паломники и туристы. В церковном государстве общественный вес буржуазии был весьма незначительным, в иных местах она просто отсутствовала. Поэтому здесь и потребность к обуржуазиванию была минимальной. Господствующий класс церковного государства составляли аристократические семьи, находящиеся в родстве с высшими куриальными священнослужителями, кардиналами и папами, а также земельные магнаты и патриции. Частично это были старинные римские семьи, частично прибывшие из других краев папские династии: семейство Баргезе, Барберини, Альдобрандини, банкомпании Одескальки, Распильози. Эти аристократы постепенно увязали в долгах, беднели и попадали в лапы банкиров. Так сформировался узкий, но обладающий огромным состоянием слой банкиров и торговцев. Мелкобуржуазное население города жило за счет церкви. Папой, который встретил великие потрясения эпохи французской революции, был Пий VI. 1775 1799 года. Воссевший на папский престол под этим именем Джованни Браске был личностью довольно заурядный. Он пополнил список ничем не выделяющихся пап 18 века. История церкви приводит о нем мало сведений, которые заслуживали бы внимания, разве что сообщает, что он обладал приятной наружностью. О нем ходила поговорка «насколько красив, настолько и свят». В Риме он был, вне всяких сомнений, популярен. Тратил большие средства на украшение города, на строительство античного музея в Ватикане. Меценатов золотых столетий папства он напоминал и тем, что в годы его понтификата, пожалуй, последний раз в истории папства, снова расцвел непатизм. В своей первой энциклике Пий VI осудил философские взгляды эпохи просвещения, показав этим, что он вступил на дорожку своих предшественников занимавших по отношению к эпохе позицию жесткого отрицания. Но если предшественники конфликтовали с бурбонами, то Пей VI ввязался в безнадежный конфликт с просвещенным абсолютизмом Габсбургов. Развивавшийся главным образом при Иосифе II с 1765 года император Священной Римской империи, в 1780-1790 годах король Венгрии, йозефинизм предпринял попытку воплотить в жизнь идею государственной церкви. В строительстве современного абсолютистского государства церковь была всего лишь одним из подручных средств. Высшие иерархии, находящиеся под опекой государства церкви, и сами стали сопричастными к власти. Движение Лос-фон-Ром, подальше от Рима, поддержанное канцлером Кауницем, нашло сторонников и среди высшего духовенства. Испытавшего влияние идей просвещения, Иосиф II, как и его всесильный канцлер, был доктринером и в вопросах церковной политики. За время его царствования было издано около тысяч декретов, касающихся церкви. Фридрих Великий кумир Иосифа II в сфере политики, кстати сказать, человека глубоко религиозного. Метко назвал его алтарным королем. Йозафинистская церковная политика главную свою цель видела не в том, чтобы оторвать церковь от Рима, а в том, чтобы, ослабляя и ограничивая контакты с Римом, в максимальной степени подчинить ее Бургу. Примечание от переводчика. Бург – здесь замок, град, место, где находится правитель. Некоторую аналогию можно видеть в нашем понятии Кремль. Очевидно, связано со словом Хофбург, названием резиденции императора и его двора в Вене. Конец примечания. Иосиф II отделил функционировавшие в империи монашеские ордены от их римского центра, а ордены созерцательного направления, примерно 1300 монастырей из 2000, распустил. Имущество ордена иезуитов, как и других распущенных орденов, легло в основу фонда религии и образования. Декрет Иосифа II о терпимости к протестантам или учреждения центральной семинарии, функционирующей под контролем государства, в равной степени служили плану создания государственной церкви. Иосиф II претендовал на право самому назначать епископов. Он вмешивался даже в вопросы распоряжения церковным имуществом. Пий VI посчитал, что антиримский настрой йозефинизма он сможет смягчить, если сделает ставку на свой личный престиж в глазах верующего императора. И весной 1782 года состоялся визит папы в Вену. Так сказать, конноса наоборот. 23 марта 1782 года в Хофбурге папа впервые встретился с Иосифом II. Вена принимала папу соответственно приличествующему такому случаю протоколу. Пий VI попал в настоящий водоворот церковных торжеств. Однако Иосиф II, держась по отношению к папе как верующий, остался чиновником. В своем официальном статусе главы государства он государственные интересы поставил выше церковных обязанностей. Папа ни в одном пункте не смог убедить императора пересмотреть свою церковную политику. Папа несколько раз беседовал и с высшими священнослужителями монархии. В епископском корпусе только кардинал Герцен фон Харрас, епископ Сомбатхейский, безоговорочно поддерживал йозефинистскую политику. Венский кардинал-архиепископ, а также большинство венгерских епископов во главе с архиепископом Эстергомским, графом Йожефом Баттяни, считали, что вмешательство императора ущемляет церковь. За несколько дней до своего отъезда из Вены папа принял на аудиенции венгерских епископов, которые предостерегли его от новых уступок австрийскому императору. Но даже верноподданические заверения венгерских епископов не заставили Пия VI, дальнего преемника Григория VII, забыть фиаско, которое он потерпел в Венском бурге. Куда решительнее Пий VI боролся с итальянской разновидностью йозефинизма. Хотя идея государственной церкви уже воплотилась в жизнь в Неаполе, Ломбардии и в большинстве других итальянских государств, антипапскую направленность она получила главным образом в Тоскане, возглавлял которую эрцгерцог Леопольд. В 1790-1792 годах Леопольд II, император Священной Римской империи и король Венгрии, на епископском соборе в Пистое. 1786 год, были приняты принципы церковной политики, продиктованные янсинизмом и йозефинизмом. VI отверг решение собора скопом, но только в 1794 году в его булле «Аукторем Фидей» итальянский йозефинизм был заклеймен открыто правда баталии вокруг идеи государственной церкви могли казаться лишь зарницами на фоне той борьбы не на жизнь а насмерть которая разгорелась между французской революцией и папством оценка взаимоотношений буржуазной революции и церкви всегда была вопросом политическим в глазах бюше утопического социалиста французского католического рабочего движения великая французская революция была плавильным котлом социального обновления христианства. По мнению же традиционалиста Доместра, революция эта может прямо рассматриваться как деяние сатаны, так как она приблизила осуществление призыва Вольтера: "Раздавите гадину". Французская буржуазная революция, последовательно уничтожившая феодализм, разрушила, как его часть, и феодальную церковь. Первому сословию, духовенству, Во Франции принадлежали 10% обрабатываемой земли. Около 3000 высших священнослужителей были выходцами из дворянства, а потому отождествлялись со старым королевским режимом. Епископский сан рассматривался исключительно как привилегия придворной аристократии. Так что социальные противоречия были достаточно острыми и в среде духовенства. На состоявшемся в 1789 году сословном собрании 149 священников и 4 епископа, в том числе аббат Сьейес и Талиран, епископ Отенский, присоединились к Революционному Конституционному Национальному Собранию. Духовное сословие добровольно отказалось от сословных привилегий. Национальное собрание, заседавшее 2 ноября 1789 года, проголосовала за предложение Талирана о секуляризации имущества католической церкви и об установлении государственного жалования духовенству. В феврале 1790 года пришел черед распуска монашеских орденов. 12 июля 1790 года Национальное собрание приняло закон о конституции Французской национальной церкви. В соответствии с этим документом число епископств, было сокращено со 134 до 83. При этом назначение епископов доверялось выборным органам государственной власти. Тем самым французская церковь была оторвана от Рима. До тех пор, пока не были прерваны дипломатические отношения с Францией, май 1791 года, Пий VI проводил по отношению к французской революции политику выжидания и увещеваний он на самом деле был совершенно растерян, наблюдая за каскадом революционных событий. И даже присягу, которую французское духовенство должно было приносить на конституции французской национальной церкви, он запретил только спустя год, когда значительная часть духовенства уже принесла присягу. В своем Бреве от 13 апреля 1791 года Пей VI объявил революцию, несовместимой с верой и принадлежностью к церкви. В результате французская церковь раскололась. Одна ее часть, сторонники Конституции, приняла новую систему, другая часть, консервативная, сохраняла верность папе. В период радикализации церковники, занимавшие враждебную по отношению к революции позицию, были подавлены административными средствами. Папа, хотя и отлучил Толейрана от церкви, никакого влияния на ход событий оказать не мог. На папские проклятия и отлучения революция ответила тем, что в сентябре 1791 года окончательно присоединила к Франции Авиньон и графство Венесен, являвшееся собственностью папы. В период якобинской диктатуры борьба против церкви трансформировалась в борьбу против католической религии. Около 40 тысяч священников из-за преследований вынуждены были покинуть Францию и стали убежденными сторонниками организующейся международной контрреволюционной коалиции. Теперь стало ясно, какими трагическими последствиями для духовного сословия может обернуться союз трона и алтаря. 21 января 1793 года революционная диктатура отправила на гильотину Людовика XVI. Пий VI отслужил время траурную мессу и объявил казненного монарха мучеником католической веры. Тем самым папа еще раз обозначил свое место на стороне приговоренного к смерти вместе с королем прошлого. Последовавшие революционные, чрезвычайные ситуации побудили Пия VI создать в Курии особый орган, который занимался бы разработкой и координацией политических шагов папства, в данной чрезвычайной ситуации. Так в 1793 году было создано, пока на временной основе, Папское Министерство иностранных дел. Конгрегация чрезвычайных дел, во главе которой стоял кардинал госсекретарь. Резиденцией конгрегации был Ватикан. Ее членами становились кардиналы, которые, функционируя до этого в роли нунцев, были хорошо знакомы с той или иной областью дипломатической деятельности. Важным мероприятием директории, означающим решительный поворот на путь буржуазного развития и предвещающим скорое наступление господства буржуазии, было принятие в 1796 году закона о свободе совести, о свободе вероисповедания. Взаимоотношения между папством и Французской республикой не стали после этого лучше, ведь папы до сих пор отвергали саму мысль о свободе вероисповедания. Более того. Начавшиеся в период директории захватнические войны привели к прямому конфликту между Римом и Парижем. Силы реакции, объединившиеся для борьбы против французской революции, на континенте возглавила Австрия. Полководец революции Наполеон Бонапарт, следуя вековой практике, завоевал Италию и тем самым нанес сокрушительный удар по могуществу Габсбургов. Во время первого итальянского похода 1796 года Наполеон в нескольких сражениях разбил австрийцев, отобрал у них Северную Италию и вторгся на территорию церковного государства. В соответствии с условиями июньского Болонского перемирия папа в 1796 году отказался от болоньи Феррары, передал французам Анкону и заплатил 21 миллион с контрибуции. Кроме того, победители увезли в Париж несколько сотен бесценных произведений искусства. Тогда папа заключил союз против французов с Австрией и Неаполем. Наполеон снова победил и вторгся глубоко на территорию папской области. 19 февраля 1797 года в Талентино был подписан мир. Хотя папу и не удалось принудить к признанию конституционной французской церкви, Значительной доли своей светской власти он лишился. Пий VI вынужден был отказаться от Авиньона и Венессена, а также от трех захваченных французами Легаций – Болонии, Феррары и Равенны, и от портовой гавани Анконы. Папа заплатил 15 миллионов скуда-контрибуции. Во Францию перекочевали новые произведения искусства. В конце декабря 1797 года, во время возникших в Риме уличных беспорядков, папские телохранители открыли огонь по толпе и смертельно ранили французского генерала Дюфо. Возмездие не заставило себя ждать. 15 февраля 1798 года французская армия под командованием генерала Бертье вошла в Рим. Римляне провозгласили республику, папа был лишен светской власти. Затем, в конце февраля, Римская республика присоединилась к Франции. Папские телохранители и швейцарская гвардия были разоружены. Старого и больного, 81 -го года, папу арестовали. Через Сиену, Флоренцию и Гренобль он в марте 1799 -го года был доставлен в крепость Валансе, где в конце августа и умер. Правда, факт его смерти словно бы наделил кардиналов особыми полномочиями, стал поводом, чтобы они по-новому очень серьезно отнеслись к избранию нового папы. Казалось, с кончиной изгнанного и плененного папы наступает конец и самому папству. Рим был в руках Французской Республики, кардиналов или разогнали кого куда, или тоже заточили в тюрьму. Однако поражение и унижение явились источником новых сил. Через год-два выяснилось, что буржуазное общество тоже нуждается в религии, а значит и в посредниках, церкви и папстве. Созыв нового конклава в столице Римской республики был невозможен. В соответствии с завещанием Пия VI выборы следует провести там, где находится больше всего кардиналов. В 1799 году неаполитанская, австрийская и русская армии выбили французов из Италии. Столица пап оказалась оккупированной неаполитанцами. Они восстановили там монархию. В конце концов, новый конклав собрался в Венеции, находившейся под австрийской властью. 30 ноября 1799 года в монастырь Сен-Джорджо-Маджоре на конклав явились 35 из 46 кардиналов, чтобы избрать из своей среды нового папу. Безопасность конклава обеспечивали австрийцы, они же финансировали и его расходы. Кардиналы этого нельзя было не почувствовать, находились под австрийским давлением. Наряду с присутствовавшим на конклаве кардиналом Баттине интересы Венского двора представлял в первую очередь епископ Сомбатхейский, кардинал Герцан. В результате трехмесячного совещания папой был избран на компромиссной основе кандидат от проавстрийской партии, бывший монах-бенедиктинец, епископ из Ималы кардинал Барнаба Кьярамонти, взявший имя Пия VII, 1800-1823 года. Однако новый папа не оправдал надежд австрийцев. Он не присоединился к контрреволюционной коалиции, а явился сторонником выработки нового модус вивенди, основанного на пересмотре отношений с французами и на более трезвом взгляде на буржуазные преобразования. Еще будучи епископом Имылы, он не стал прятаться от захватившего город Наполеона, а искал возможности совмещения буржуазного строя и христианства. Своим госсекретарем Пий VII выбрал несомненно талантливого политика, кардинала Консальви. Новый папа постарался избавиться от опеки австрийцев и 3 июня 1800 года в сопровождении торжественного эскорта из Венгерских гусар въехал в Рим. В качестве основных пунктов программы своего понтификата он назвал реставрацию церковного государства, реорганизацию центрального управления церковью и, наконец, упорядочения отношений с французской церковью. В 1799 году во Франции Наполеон совершил государственный переворот и, как первый консул, взял власть в свои руки. Диктатор, который к религии был совершенно равнодушен, осознал роль религии и церкви в консолидации буржуазного строя, в преодолении революционной ситуации. В мае 1800 года в своей речи перед духовенством Милана он выразил готовность искать согласие с церковью. Религию и церковь он назвал основой консолидации, залогом порядка и спокойствия. Новым жестом доброй воли с его стороны было то, что он дал разрешение трем тысячам священников, бежавших из Франции, вернуться на родину. Консервативная церковь и папство для него, стремящегося к единовластию и окончательному завершению буржуазной революции, были естественными союзниками. Бонапарт, как реальный политик, хорошо понимал, что за долгие столетия католицизм глубоко пропитал народные массы и общество, и для того, чтобы упрочить политический строй, искал возможность найти с ним, с католицизмом, общий язык. Признаком того, что такое сближение становится реальностью, служит тот факт, что в 1801 году, заключив Люнивильский мир, Наполеон сделал возможным восстановление церковного государства в границах, определенных в Талентино. В то же время готовность к компромиссу была и у папы. Пий VII с самого начала был сторонником соглашения и проявлял умеренность по отношению к новой европейской великой державе. Он стремился к тому, чтобы найти для католической церкви и папства возможность существовать в новых рамках, созданных буржуазными преобразованиями. И вот результат взаимного сближения. В ноябре 1800 года в Милане начались переговоры о подписании конкордата. Хорошей основой для этого стало то обстоятельство, что папа принял к сведению секуляризацию церковной собственности и признал за первым консулом, Наполеоном, право назначения епископов. После этого сам госсекретарь Консальви отправился в Париж, чтобы вести переговоры с Наполеоном. 15 июля 1801 года в Париже был подписан французский конкордат. Договор скрепили своими подписями Жозеф Бонапарт и Консальви. Конкордат означал победу папства над галиканскими французскими епископами и в то же время стал входным билетом для папства в буржуазное общество. Состоявший из 17 статей Конкордат, с одной стороны, восстанавливал светскую власть папы на оставшейся территории церковного государства, а с другой, констатировал факт союза государства и церкви во Франции. Конкордат признавал католичество господствующей религией, религией несомненного большинства французов, но не государственной религией. Он обеспечивал и регулировал свободу отправления религиозных культов, утверждал рационально реорганизованную во время революции церковную структуру, создание 60 по числу департаментов, епископств. Что касается заполнения епископских мест, то в конкордате было сказано, ⁇ Первый консул назначает новых епископов в течение трех месяцев, после чего их утверждает папа ⁇ как это и было до революции. Епископы приносят первому консулу присягу на верность. Епископ назначает приходских священников. Духовенство получает жалование от государства. Первый консул по отношению к святому престолу пользуется теми же правами, какими раньше пользовался французский король. Желая положить конец расколу французской церкви, конкордат распорядился об одновременной отставке всех епископов. Правда, 39 епископов из 92 не пожелали уйти в отставку и осудили капитулянство папы. Этих епископов Пи VII лишил сана. В конечном итоге Конкордат спас французскую католическую церковь от гибели, восстановил ее иерархию, а французская республика признала папство. Желая снискать расположение глубоко религиозного крестьянства, составляющего большинство граждан страны, Наполеон добился согласия с церковью, причем так, что снова поставил церковь на службу государству, сделал ее зависимой от него. Последнее Наполеон обеспечил прежде всего тем, что, несмотря на протест папы, односторонне дополнил конкордат еще двадцатью семью так называемыми органическими статьями. Эти статьи заново сформулировали галиканские права в соответствии с новой ситуацией. Но это не отменяло факт примирения и сложившегося по основным вопросам компромисса. В пасхальное воскресенье 1802 года кардинал Капрара, папский легат, торжественно отслужил благодарственный молебен в соборе Парижской Богоматери. Буря революции, потрясения, испытанные церковью, в конечном счете оказали благотворное воздействие на католицизм. Гонения, кризис пробудили в ней новые силы. Вынужденный разрыв с феодальным строем и феодальными идеалами вверх церковь в бедность и бесправие, но благодаря этому в ней начался процесс обновления. Слово духовного пастыря зазвучало с большей достоверностью. Окрапленные кровавым ливнем революции массы вновь потянулись, подстегиваемые теперь уже и социальной несправедливостью буржуазного строя, к новой, более глубокой религиозности. Эти изменившиеся условия объясняют, почему так актуально, как «Аллилуйя! Возрождение католицизма» прозвучал появившийся в 1802 году философский трактат Шатабриана «Гений христианства». Произведение это, написанное в стиле восторженного прославления из вечных ценностей христианства, вновь открывало христианство изверившимся, разочаровавшимся во силе разума людям. Шатобриан с его мыслями и стилем стал самым значительным предвестником католической романтики, переживавшей расцвет в эпоху реставрации. Однако Европа в то время находилась еще в самом разгаре секуляризации. Заключая в 1801 году Люнивильский мир, Наполеон поставил условием секуляризацию владений немецкой имперской церкви. Два года вопрос утрясался. Но в феврале 1803 года регенсбургский рейхстаг решил таки начать секуляризацию. В руки светских властей были переданы владения и имущество трех церковных курфюршеств – Кельнского, Майнского и Трирского. После этого Кельнский и Трирский архиепископы лишились ранга курфюрстов, но Майнский сохранил. Подобным же образом были секуляризованы владения 22 архиепископств и епископств, 80 аббатств и более 200 монастырей. Внезапно обедневшая имперская церковь отказалась и от 18 своих университетов. Секуляризация и военные поражения Австрии привели к усилению на территории Германской империи влияния протестантской Пруссии. оставшееся здесь от средневековья, можно сказать по инерции, Священная Римская империя германской нации окончательно стала пережитком прошлого. Император Франц II 1792-1835 года принял в 1804 году титул императора Австрии. В 1806 году он отказался от титула императора Священной Римской империи и в качестве императора Австрии и короля Венгрии правил под именем Франца I. На территории Австрийской империи Габсбурги продолжали юзефинистскую церковную политику. Франц I не захотел заключать конкордат даже с папой Пием VII. Торжественным актом, призванным продемонстрировать взаимопонимание и взаимоуважение французского государства и папства, стало 2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери. Церемония коронации Наполеона принявшего титул императора Франции. Диктатор нуждался в содействии Папы, потому что источником конституционной императорской власти он считал уже не волю народа, а волю и милость Божию. Лишь при содействии Папы императорский титул мог стать легитимным, а церковь – устоем имперской власти. Но если Карл Великий за императорской короной отправился в Рим, то Наполеон призвал папу на торжество коронации к себе. Поддавшись уговорам талейрана Пи VII сам вызвался поехать в Париж. 2 декабря церемония долго не начиналась. Императорская чита заставила папу битых два часа ждать их в соборе. Наполеон принял от папы только помазание, а затем, к изумлению Пия VII, взял у него из рук корону и сам водрузил ее себе на голову. Императрица Жозефина получила корону милостью Божией, но из рук своего супруга. Эта сцена унижения Папы представляла собой нечто большее, чем просто щелчок по носу. Наполеон дал понять миру, что источником своей власти является он сам, и что для получения милости Божией Папа ему не нужен. Присутствие наместника Христа придало празднеству больше блеска. Его ассистирование лишний раз удостоверило власть императора. Наполеон все более осознанно стал стремиться к тому, чтобы поставить институт папства на службу своей власти. Он даже попытался уговорить папу остаться и перенести курию в Авиньон или Париж. Наполеон хотел сохранить папство, но отводил ему такую роль, какую отводил папам Карл Великий или Филипп Красивый, авиньонским папам. Курия в его империи должна была стать религиозным центром органом церковно-политического надзора над остальными национальными церквами. Папа же был бы обречен играть роль патриарха при императоре. пий VII вполне понял смысл произошедшего в соборе Парижской Богоматери и никоим образом не хотел оставаться во Франции. Несмотря на обиду, он, однако, сохранил лояльность императору, понимая, что Наполеон спас французскую церковь от гибели, да и в вопросах материальной поддержки духовенства. Сохранение католических учреждений отнюдь не давал повода обвинять его в скоредности. Тем не менее, имея в виду интересы Вселенской Церкви и папства, Пий VII не пожелал добровольно взять на себя роль придворного капеллана Наполеона. В мае 1805 года Пий VII вернулся в Рим с намерением сохранять нейтралитет по отношению к великодержавным битвам, разыгравшимся в Европе, Вскоре выяснилось, что компромисс буржуазного государства и феодальной церкви не может быть прочным. Коренные интересы папства влекли его в лагерь контрреволюционной реакции. В конце 1805 года папа через Консальви выразил протест против оккупации французами Неаполитанского королевства, поскольку он продолжал считать его папской вассальной территорией. В ответ на это Наполеон вынудил папу дать Консальве отставку. А французская армия оккупировала втиснутые между неаполитанскими землями папские владения Беневенто и Понте Противоречия между Наполеоном и Пием VII еще больше обострились в связи с двумя новыми моментами. Во-первых, папа отказался расторгнуть брак Наполеона с Жозефиной, тем самым он стал препятствием на пути династических планов Наполеона, который собрался жениться на дочери Франца I. Марии Луизе. Во-вторых, в соответствии со своей нейтралистской позицией, папа не принимал участия в континентальной блокаде Англии. В итоге пи 7 стал помехой для Наполеона, который намерен был ввести полную блокаду. Папа не мог ждать помощи даже от австрийцев, когда в феврале 1808 года французы снова оккупировали прибрежную часть церковного государства и Рим. В апреле Наполеон присоединил к итальянскому королевству четыре новых провинции – Марки. Папа открыто обратился за помощью к европейским державам, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы его защитить. В начале сентября 1808 года французские войска окружили Кверенал – резиденцию папы и направили дуло шести орудий на его жилые покои. И в мае 1809 года Наполеон – ликвидировал церковное государство, а Рим и его окрестности, Лацио и Умбрию, присоединил к Франции. В ответ на это Пи 7, 10 июня 1809 года, отлучил Наполеона, покусившегося на патримониум Петри, наследство святого Петра, от церкви. Император не слишком переживал по этому поводу. На Буллу об отлучении Наполеон лаконично ответил – противодействие папы не лишило меня ни одного солдата-католика. Австрия в войне с Наполеоном потерпела новое поражение и вынуждена была пойти на заключение мира, скрепив его согласием на брак Марии Луизы. Теперь для полной ликвидации папства не оставалось никаких препятствий. По приказу императора 6 июля 1809 года папа был арестован и увезен во французский город Савонну где его содержали под домашним арестом во дворце епископа. Вместе с ним был арестован и госсекретарь Пакка. По распоряжению Наполеона Курия и Куриальные кардиналы перебрались в Париж, чтобы здесь создать центральное управление церковью, уже без папы. Перед этим из Рима уже были изгнаны 14 враждебных по отношению к Франции кардиналов. Из 29 кардиналов, переехавших в Париж, Тринадцать были лишены Наполеоном сана и доходов за то, что посчитали незаконным его брак с Марией Луизой. После этого их стали называть черными кардиналами. Папу, который даже в заточении продолжал сопротивляться Наполеону, находившемуся в зените своего могущества, пытались сломить с помощью национального собора французской церкви. Однако собравшийся в 1811 году собор, послушно выполнив многие пожелания императора, отказался принимать решения, направленные против папы. Тогда Наполеон разогнал собор и аннулировал конкордат 1801 года, но его внимание сейчас было сосредоточено на судьбоносном, как оказалось, русском походе. Перед началом похода, в начале июня 1812 года, он перевел П. VII из Савонны. Фонтенбло, где папа содержался под строгим надзором. Фиаско, которое Наполеон потерпел в России, сильно подорвало его власть. В начале января 1813 года побитый император лично посетил пленного папу. Совершенно растерянный и дезориентированный происходящим, Пий VII поддался на уговоры Наполеона и подписал проект нового конкордата, в котором папа, Почти по всем позициям уступал требованиям Наполеона. Среди прочего, он отказался от церковного государства и готов был принять от Наполеона компенсацию 2 миллиона франков ежегодно. Отказался он и от назначения епископов, взяв на себя обязательство утверждать вновь назначенных епископов. Свой подорванный политический авторитет Наполеон хотел поднять, одержав победу над папой, а также добившись успехов, в области церковной политики, так как теперь он очень нуждался в поддержке церкви. Папа снова смог встретиться со своими любимцами, кардиналами Консальви и Пакка, которые просветили его в отношении истинного положения дел. Они уговорили его в конце марта 1813 года отменить свое предварительное согласие на подписание нового конкордата. Наполеон в это время был полностью поглощен заботами о вооруженной защите Франции и Папство уже не было в центре его внимания. Папе разрешили вернуться в Савонну, а после поражения Наполеона под Лейпцигом папа обратился к победителям с просьбой о реабилитации и восстановлении его государства. После новых военных поражений Наполеон отпустил Пье VII в Рим. 24 мая 1814 года папа вернулся в Вечный Город. Противостояние Пия VII и Наполеона стало последней стычкой папы с императором, в которой идеи играли хоть какую-то роль. Победа буржуазной революции над феодальной церковью и ее идейной системой была необратимой, однако из противоборства Наполеона, представлявшего буржуазные идеи, и Пия VII, представлявшего прошлое, папство снова вышло победителем. Правда, в историческом плане только временно. В апреле 1814 года в Фонтенбло Наполеон подписал акт о своем отречении. Возвратившись в Рим, пи VII заключил соглашение с восставшим против Наполеона неаполитанским королем маршалом Мюратом, который пытался таким путем спасти свое королевство. Мюрат вернул папе захваченные Лацио и Умбрию. Папа за это признал его неаполитанское королевство. В то же время вступившие в Италию австрийские войска поспешно заняли Болонью, Феррару и Равенну. Пий VII снова назначил Консалви государственным секретарем, и они вместе приступили к восстановлению церковного государства и всего управления церковью. Темпы реставрации были бурными. Консервативная партия торопилась наверстать упущенное. 7 августа 1814 года своей булой Соличитудо Омниум папа восстановил иезуитский орден, который в XIX веке вновь стал пользоваться большим влиянием. Пять дней спустя Пи. VII запретил католикам вступать в масонские ложи. Время реставрация папства привела к господству строгого консервативного церковного духа. Во время стодневной попытки Наполеона совершить свою реставрацию, реставрацию империи, мюрат, который, кстати сказать, был зятем Наполеона, снова стал на сторону экс-императора и в марте 1815 года вторгся на территорию церковного государства. Спасаясь от неаполитанцев, Пи VII бежал в Геную. Мюраджи в битве с австрийцами потерпел поражение, попал к ним в плен и был казнен. В июле 1815 года папа вернулся в Рим окончательно. Возвращением папству светской власти занялся Венский конгресс 1814-1815 годов. На этом великом европейском конгрессе папу представлял Консальви, который вновь встретился там со своими давними противниками. Толераном, теперь уже министром иностранных дел Франции, и австрийским канцлером Меттернихом. В начале державы занимали неоднозначную позицию относительно судьбы папского государства. Консалеве выступил с требованием восстановить церковное государство в его до-наполеоновских границах. Австрия же отстаивала свои новые приобретения в Италии, желая сохранить за собой захваченные в 1814 году папские провинции Болонью, Феррару и Равенну. Телеран в этом споре оставался нейтральным, в то время как в лице некатолических держав Англии, Пруссии и России глава католической церкви получил эффективную поддержку. Они не были заинтересованы в дальнейшем усилении австрийского присутствия в Италии. Своим решением от 9 июня 1815 года Венский конгресс восстановил церковное государство в прежних границах с минимальными отклонениями, и ему была гарантирована международная правовая защита. Папские владения в Южной Франции, Авиньон и Венессен, отошли к Франции. Северная приграничная территория папской провинции Феррары, Комакко, стала австрийской. Однако претензии папы на Парму и Пьяченцу удовлетворены не были. Их получил сын Марии Луизы. Правда, Консальви на Венском Конгрессе не смог добиться, чтобы все секуляризированные церковные владения, главным образом на территории бывшей Священной Римской империи, были возвращены их первоначальным владельцам. Это требование, ставившее целью повернуть колесо истории вспять, было единодушно отвергнуто великими державами, поскольку оно затрагивало и их внутренние интересы. Вопросы религии, конфессий даже взаимоотношений государства и церкви на Венском конгрессе не были отнесены к сфере международной политики. Было решено, что их урегулирование входит во внутреннюю компетенцию отдельных государств. Консальве в знак протеста покинул конгресс, а Папа Пий VII на проведенном им в сентябре 1815 году тайном заседании консистории даже выразил решительный протест против оскорбительных, по его мнению, решений Венского конгресса.